Импортозамещение. Ежегодная большая пресс-конференция президента шла как электричка по расписанию. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, шутка президента, вопрос-ответ. Из общего фона выбивался только мужчина из третьего ряда, с самого начала тянущий руку. С таким видом, будто его вопрос единственное, что может интересовать мир – и когда девушка с микрофоном проходила мимо, корчил так лицо, что было понятно, апокалипсис почти случился. Видимо, пожалев несчастного, президент указал на него карандашом. Мужчина в третьем ряду в желтой рубашке. Счастливец поднялся. «Господин президент, скажите!» Голос мужчины сорвался, и он тонким фальцетом почти закричал. «Что случилось летом? Почему такая холодина? Кто виноват в этом безобразии?» Лицо президента застыло. Глава страны медленно положил на стол карандаш и отпил из стакана воду. «Спасибо за ваш вопрос», — голос был сух и напряжен. «Да, действительно, правительство и президент должны взять на себя ответственность за летнюю погоду на территории страны». Зал застыл в молчании. У одного из журналистов упала ручка, и звук ее падения гулко разнесся среди притихших рядов. «Нет, вынужден разочаровать некоторых, это не климатическое оружие». Президент натянуто улыбнулся. «Я должен признаться, все эти годы мы закупали летнюю погоду за границей». Журналисты в зале ахнули. «Да, мы пользовались только импортным летом. Вы помните, какая погода была в конце девяностых? Вот. И было принято решение купить нормальное лето. Но теперь...» Летняя погода, президент саркастически хмыкнул, попала под санкции. Глава государства снова выпил воды и прокашлялся. И, как вы заметили, теперь мы обходимся исключительно нашей, родной погодой. То, что вы видите на улице, это российская климатическая норма. Журналисты подняли лес рук, но президент резким жестом отказал им и продолжил уверенным тоном. «Но мы не стоим на месте. Правительством принята программа по импортозамещению лета. У нас достаточно специалистов, чтобы обеспечить нормальную полноценную жару». Сан Саныч щелкнул пультом, заставив президента в телевизоре замолчать. Странно посмотрел на жену, встал и начал собираться. «Саш, ты куда?» «Валенки. Нужно срочно купить валенки». «Зачем?» Жена с ужасом смотрела на Сан пытаясь вспомнить, у кого из знакомых есть контакты хорошего психиатра. «Ты импортозамещающие сыры пробовала?» Мужчина многозначительно поднял палец вверх. «А теперь представь, что они с летом сделают. Пригласят кого-нибудь из Ханты-Мансийска и...» Сан махнул рукой и вышел. «Мне на каблучке возьми!» крикнула женщина вслед мужу. Встала, задумчиво походила по комнате, вздохнула и полезла в шкаф проверить состояние шубы.